Глава 23. Нектар Дхармы. Обычно Будда вставал рано и сидел, медитируя, а потом совершал медитацию во время ходьбы по лесу. Однажды утром он увидел красивого, элегантно одетого мужчину в возрасте 30 лет, скрытого в утренней дымке. Будда присел на большой камень. Человек достаточно приблизился, все еще не замечая Будду. и стало слышно его бормотание. Отвратительно, ужасно. Будда проговорил. Здесь нет ничего отвратительного и нет ничего ужасного. Мужчина остановился как вкопанный. Голос Будды был ясным и звонким. Мужчина поднял глаза и увидел сидящего Будду. Спокойного и безмятежного. Молодой человек снял сандалии и низко поклонился Будде. Потом он сел на ближайший камень. Будда спросил его. Что вам кажется таким отвратительным и ужасным? Молодой человек представился как Яса, сын одного из наиболее зажиточных и почтенных торговцев в Варанасе. Яса всегда жил в роскоши. Родители удовлетворяли любое его желание, предоставляли ему любые удовольствия. Красивые драгоценности, деньги, поместья, слуг, вино, оперы и другие развлечения. Но Яса, разумный, чувственный молодой человек, начал ощущать, что задыхается от такой жизни. Предподобно человеку запертому в комнате без окон, он жаждал свежего воздуха, простой здоровой жизни. Предыдущей ночью я со несколькими друзьями собрались очередной раз попировать, выпить, послушать музыку и развлечься в обществе молодых красивых девушек. Посреди ночи я сопроснулся, посмотрел на своих друзей, на девушек, развалившихся во сне. В тот момент он понял, что не может больше продолжать такую жизнь. Он накинул плащ, надел сандалии и вышел через ворота, даже не представляя себе, куда он направляется. Безо всякой цели он бродил всю ночь, пока, наконец, не забрел в оленей парк Иссипатана. И вот уже сходило солнце, и он сидел перед Буддой. Будда посоветовал ему. Яса, эта жизнь наполнена страданиями, но она также полна и многими чудесами, Увлечение чувственными наслаждениями вредит и телу, и разуму. Если ты ведешь простую и здоровую жизнь, не по такая желание, можно испытать многие чудеса этого мира. Ясо, посмотри вокруг себя. Ты видишь деревья, стоящие в утреннем тумане. Разве они не прекрасны? Луна, звезды, реки, горы, солнечные лучи, пение птиц и журчание бьющих ключей. Все это проявление Вселенной, которое может дать нам бесконечное счастье. Такое счастье насыщает тело и ум. Закрой глаза. Вздохни и выдохни несколько раз. Теперь открой их. Что ты видишь? Деревья, туман, небо, солнечные лучи. Сами твои глаза это чудо. Ты начал презирать свое тело и разум, потому что не прикасался к подобным чудесам. Некоторые люди настолько презирают свой разум и тело, что совершают самоубийство. Они видят в жизни только страдания, но страдание не является причиной и истинной природы вселенной. Страдание это результат нашего образа жизни, нашего ошибочного понимания жизни. Слова Будды коснулись души Ясы, как свежие капли прохладной росы, успокаивая его иссушенное сердце. Переполненный радостью он простерся перед Буддой и попросил принять его в ученики. Будда помог ему подняться и сказал. Монах живет простой и смиренной жизнью. У него нет денег. Он спит в тростниковой хижине или под деревьями. Он ест только то, что собирает подаянием, и только один раз в день. Сможешь ли ты жить такой жизнью? Да, учитель. Я буду счастлив так жить. Будда продолжал. Монах посвящает свою жизнь... достижение освобождения, чтобы помочь себе и другим. Он направляет свои усилия на освобождение всего живого от страдания. Можешь ли ты дать клятву следовать этому пути? Да, учитель, я клянусь следовать этому пути. Тогда я принимаю тебя в ученики. Ученики моей общины называется пхикшу, собирающие подаяния. Каждый день ты будешь собирать подаяния для пропитания, развивать в себе смирение и общаться с другими, чтобы объяснять им путь. В это время подошли пятеро друзей Будды его первые ученики. Яса встал с уважением поприветствовал каждого. Будда представил их, Яси, и обратился к Кандане. «Кандана! Яса хочет стать Пхикшу. Я принял его. Покажи ему, пожалуйста, как одевать платье монаха, носить чашу для сбора подаяний, следить за дыханием и совершать медитации, сидя и во время ходьбы». Яса поклонился Будде и последовал за Канданной, который повел его в свою хижину, где обрел голову я и дал объяснение, согласно пожеланию Будды. У Канданной имелось лишнее одеяние монаха и чаша для сбора подаяний, которую никогда не использовал. Он дал их Ясе. После полудня появился отец Ясы, разги... разыскивающий его. В течение всего утра все домашние неустанно искали Ясу по приказу отца, Один из слуг дошел после следам Ясы до Линнего парка и там нашел золоченые сандалии Ясы, забытые на небольшом камне. Расспросив, он узнал, что его молодой хозяин остался в парке с несколькими монахами. Он поспешно вернулся сообщить об этом отцу Ясы. Отец Яса нашел Будду, безмятежно сидящего на камне. Он сложил ладони и вежливо спросил. «Почтенный монах, не видели ли вы моего сына Ясу?» «Будда...» Указал на ближайший камень, пригласив отца Яса садиться. Он ответил: "Яса находится в кехижене и скоро выйдет. Отец Яса узнал о том, что произошло сегодня утром. Будда помог ему понять сокровенные мысли и надежды Ясы. Яса, яркий и чувствительный молодой человек, он нашел путь освобождения для своего сердца. У него теперь есть вера, мир и радость. Не беспокойтесь и будьте рады за него", сказал Будда. Будда также рассказал отцу Яса о пути, который позволяет уменьшить страдания и беспокойства и сотворить мир и радость для себя и всех окружающих. Торговец чувствовал, что, что с каждым словом Будда его наполняет ясный свет. Он встал, сложил ладони и попросил принять его в светские последователи. Будда помолчал некоторое время и сказал, «Мои ученики стараются жить просто и осознанно, избегать убийств, остерегаться супружеских измен, говорить правдиво, не принимать алкоголь и других возбуждающих средств, которые затуманивают разум. Господин, если вы чувствуете, что можете следовать этому пути, я приму вас, светские ученики». Отец Яса преклонил колени перед Буддой и соединил ладони. «Позвольте мне искать прибежище в вашем учении. Покажите мне, пожалуйста, путь в этой жизни». Я обещаю верить в ваше учение до конца моих дней. Будда помог торговцу встать на ноги. К ним присоединился Яса. Он был одет в платье Пхикшу. И голова его была уже обрита. Новый Пхикшу улыбался с редкой радостью. Он соединил ладони в форме бутона лотоса и поклонился отцу. Казалось, Яса излучает свет. Отец никогда не видел его таким радостным. Отец Яса поклонился сыну и сказал... Твоя мать очень беспокоится о тебе. Яс ответил. Я приду к ней, чтобы развеять ее тревоги. Но я поклялся следовать за Будды и служить ради спасения всех живых существ. Отец Яса повернулся к Будде. Пожалуйста, учитель, позвольте мне пригласить вас и ваших пхикшу пообедать завтра в моем доме. Для нас будет большая честь, если вы придете учить нас пути пробуждения. Будда повернулся и посмотрел на Яса. Глаза нового Пхикшу засияли. Будда кивнул согласие На следующий день Будда и его шесть Пхикшу обедали в доме родителей Ясы. Мать Ясы прислуживала им, пока Пхикшу ели в молчании. Никто не говорил, даже слуги. Когда обед закончился и чаши были вымыты, родители Ясы поклонились Будде и сели на низкие сидения, поставленные перед ним. Будда рассказал им о пяти заповедях, составляющих основу практики для светских последователей. Первая заповедь – не убивать. Все живые существа боятся смерти. Если мы действительно следуем пути понимания и любви, мы должны соблюдать эту заповедь. Мы должны защищать не только человеческие жизни, но и жизни животных. Соблюдение этой заповеди способствует состраданию и мудрости. Вторая заповедь – не воровать. Мы не имеем права ни присваивать собственность других, ни добиваться богатства, и использовать труд других. Мы должны помогать другим, чтобы они сами могли содержать себя. Третья заповедь – не прелюбодействовать. Не нарушать права и обязательства других. Всегда верить своему супругу. Четвертая заповедь – не лгать. Не произносите слова, которые искажают правду или служат раздором и ненависти. Не распространять новости, в истинности которых вы не уверены. Пятая заповедь. Не употреблять алкоголь или других возбуждающих средств. Следуя этим заповедям, вы избежите страдания. Вы сможете найти радости и мир и поделиться ими со своей семьей и друзьями. Слушая Будду, Матьяса почувствовала, будто ворота счастья раскрылись в ее сердце. Она с радостью узнала, что ее муж уже принят в светские последователи Будды. Она преклонила колени перед Буддой и сложила ладони. Она также была принята светской последовательницей. Будда и шесть Пхикшу вернулись в Асипатану.